Глава 63 В чистое белое пустое пространство ступила его сестра Дженсен и предстала перед глазами. С ней был Том. И своей рукой он успокаивающе обнимал ее за плечи. Энсон, Оуэн и Мерли тоже были там. Каждый из них, за исключением Тома, был неодаренным по рождению. Столпом творения. «Ричард», — произнесла Дженсон: — «мы хотим уйти в тот новый мир». По щеке Ричарда скатилась слеза. Он знал, что все эти люди наряду с ней слышали все. И все они пришли к полному согласию. Вы все имеете право остаться и свободно жить здесь. Я знаю, проговорила она за всех. Но ты научил меня ценить жизнь и уважать жизни других. В этом мире магия. Мы не хотим, чтобы наши жизни поглощали магию этого мира или влияли на жизнь. Жизнь, которая должна сохранить зависимость от магии. «Мы — столпы творения. Нам нужно построить, создать собственный мир. Мир, в котором нет магии. Этот мир — ваш, а тот отделенный мир должен стать нашим». Ричард погладил ее по щеке. «Как бы сильно я не хотел, чтобы вы остались, но я понимаю вас». Но это было не просто понимание. Он знал, что они захотят уйти в тот, другой мир». Ричард улыбался от того, насколько действительно красивой она была. От того, насколько действительно она была хорошим человеком. «Думаю, ты обретешь безопасный дом для себя и твоих друзей». «Вы думаете, что мы будем в безопасности, лорд Рал?» Спросил Том. «Я имею в виду, учитывая природу тех людей, которых вы послали населять тот отделенный мир». Ричард кивнул. Такие движения, как орден, который только портит и разрушает жизни своих приверженцев, нуждаются во враге, чтобы отвлечь внимание от глубокого страдания, которое они создают. Большой демон дает им оправдание своим страданиям. Такой враг, каким были мы, является клеем, который связывает их разорозненные страдания вместе. Без оправдания мощным, зловещим врагом, которого можно во всем обвинить, Их идеи, даже если они неконтролируемо горят на протяжении тысячи лет, в конечном счете разрушают сами себя. и Из того пепла обычно восстает простая тирания, возвращающаяся обратно к тлеющему пламени снова и снова. На всем протяжении истории в бесконечных циклах обвинения людей. Изначально неодаренные будут слишком незначительным врагом для Ордена чтобы остерегаться или замечать, или обвинять его. Ваша численность просто будет слишком маленькой и ничего не значащей, чтобы быть достойным оправданием ему. «Мы будем в безопасности», — сказала Дженсон, отвечая на искру беспокойства, все еще горящую в глазах Ричарда. «Без такого врага, какой был у них здесь, которого было необходимо обвинять, бороться с ним и побеждать его». Люди Ордена направят свою ненависть вовнутрь. Они будут охотиться друг на друга. Мы проследим за тем, чтобы не привлекать слишком большого внимания к себе. У нас все будет хорошо. Ричард кивнул. Если вы встанете у них на пути, попадете в их поле зрения, то они сокрушат вас. Но я надеюсь, что вы и ваши люди сможете найти место там, в такой области, которая подобна Бандакару в этом мире. Вы сможете жить там своей собственной жизнью. Мне бы очень хотелось, чтобы все было иначе. Но я знаю, что это должно быть именно так. Я направил заклинание огненной цепи в тот отделенный новый мир, — сказал он ей. Оно будет продолжать оказывать влияние там на всех людей, стирая память об этом мире, о том, через что вы прошли. Я должен оставить его зараженным шимами чтобы быть уверенным, что любое волшебство, унесенное в тот далекий мир, будет уничтожено. Наряду с волшебством будут разрушены воспоминания об этом месте. Я понятия не имею, как заполняются пустоты в воспоминаниях о людях. Чем они в конечном счете заменят свою настоящую историю? Свои настоящие воспоминания. Те созданные воспоминания по определению будут более прочными, чем действительность того, что когда-то было, того, что было здесь. Эти созданные воспоминания соединятся вместе в сознании каждого человека с помощью заклинания огненной цепи, став общим суждением, распространенной уверенностью. Эти верования будут господствовать над будущими поколениями, несмотря ни на что. В том мире вся память о нас будет в конечном счете стерта. Но я не могу рассчитывать, что заклинания огненной цепи и загрязнение, разрушающие все волшебство, будут работать тем образом, каким бы мне хотелось. Я просто не могу рассчитывать, что те, кто будет все еще обладать там магией какое-то время, не обнаружат обходного пути. Ричард положил руку на плечо Дженсен. «Ты и такие, как ты...» Будете залогом будущего в вашем мире. Залогом того, что волшебство будет навсегда стерто из существования в том мире. Из будущих поколений. Когда ваши потомки со временем коснутся каждого рожденного в том отдаленном мире, не останется больше никакой магии. Даже если кто-то будет пытаться сохранить ее. Сокрыть ее для своих собственных деспотических амбиций. Время. И все те столпы творения, которые будут рождаться, распространят вашу особенность отсутствия какой-либо искры дара так, что в будущем никто в том мире не сможет когда-либо снова родиться с искрой дара. Никто никогда не будет в состоянии вернуть магию. Но оно будет жить здесь. Я знаю, что ты будешь помнить меня, Дженсен. Но я также знаю, что со временем эта память – Наряду со всем этим миром, всем, что было в нем, растворится и останется не более, чем легендой. Ричард повернулся к Тому, большому светловолосому дхарианцу. «Ты не из тех, у кого нет дара от рождения». Том кивнул. «Я знаю, но я люблю Дженсен и желаю быть с ней больше всего в жизни. Где бы мы ни были, вместе нам будет замечательно» и наша жизнь будет прекрасной. Я очень взволнован перспективой обустройства мира для нас. Мира, где Дженсен и все неодаренные не будут ни от кого отличаться, а будут просто людьми. И я вопрошаю к вам, лорд Рал, освобождаете ли вы меня от обязанности служить вам, чтобы я смог посвятить свою жизнь любви и защите вашей сестры, а также наших людей там, в новом мире». Ричард улыбнулся, пожимая Тому руку. «Нет никакой необходимости обращаться ко мне, чтобы сделать тебя свободным, Том. Ты всегда служил мне по своей собственной воле. Я буду вечно благодарен тебе, что ты сделал Дженсен счастливой». Том отсалютовал кулаком к сердцу, затем, улыбнувшись, кратко обнял Ричарда. «Оуэн, Энсон и Мэрили. Также улыбающиеся, захватывающие перспективы ожидающей их новой жизни, пожали Ричарду руки, благодаря его за то, что он научил их ценить жизнь. «Я люблю тебя», – прошептала Дженсон, крепко стиснув его в своих объятиях. «Спасибо, Ричард, за то, что ты помог мне полюбить жизнь. Даже если я забуду тебя, ты всегда будешь в моем сердце». Шаг за шагом, отдаляясь от него, она вместе с остальными начали соскальзывать белую пустоту врат. Оставшись в полном одиночестве в белой пустоте, Ричард обхватил меч истины, чтобы извлечь его из шкатулки, вытянуть ключ из врат. И несмотря на то, что все сработало именно так, как он и планировал, все же осталось одно, то самое сокровенное чего он желал для себя больше всего на свете, чему не суждено было исполниться. Стерильное поле, которое было необходимо, чтобы позволить силе Одина выполнить свою задачу, было испорчено. Кэлен успела узнать, что он любил ее. «Ты исключительная личность, Ричард Орал. Донесся самый красивейший из всех голосов на свете. Ричард обернулся и увидел ее, стоявшую прямо перед ним. Ее зеленые глаза блестели. Она улыбнулась ему особой улыбкой. Той самой улыбкой, которая предназначалась только ему. Ричард стоял словно замороженный, одной рукой все еще сжимая меч настолько сильно, что чувствовал, как слово истина впивается ему в ладонь. Кэлен шагнула ближе, обвивая рукой его шею. «Ричард, я люблю тебя!» Ричард обнял ее за талию. Чувства взорвались в нем. «Я не понимаю. Оно никак не могло совершить задуманное, если стерильное поле было нарушено преждевременным знанием». «Я была защищена?» сказала она, улыбаясь. Ричард нахмурился. «Защищена? Но как?» Я уже влюбилась в тебя снова. Мне не нужно было стерильное поле. Я думаю, что с первого мгновения, когда увидела тебя в той клетке, въехавшей в лагерь Ордена, я начала влюбляться в тебя. Во всем, что ты делал, ты просто открывал, какой ты на самом деле человек. Ты тот человек, в которого я влюбилась давным-давно. Человек, за которого я вышла замуж в деревне народа племенитины. Когда ты дал мне вырезанную тобой статуэтку сильной духом, это подтвердило все, что я познавала вновь. Искусство раскрывает внутреннюю сущность художника. Искусство выявляет идеалы человека, его ценности. Только личность, относящаяся с таким почтением, такой страстью к благородству человеческого духа, только тот мог стать тем человеком, который разделит мою страсть к жизни». Ричард улыбнулся, чувствуя слезу, скатывающуюся вниз по его щеке. «Я спускался в подземный мир, чтобы вернуть воспоминания, отобранные магией ущерба огненной цепи. Там я узнал, что суть тех воспоминаний могла быть восстановлена только если бы ты приняла их по своей собственной свободной воле. Я вложил их в ту фигурку. Когда ты ее приняла, ты приняла воспоминания всех людей». Ты разрушила заклинание огненной цепи, которая лишила так много у столь многих людей. Столь сильно желая заключить в себя все хорошее, оценить красоту жизни и удержать ее в своем сердце, ты вернула каждому его воспоминания. Она очень долго смотрела в его глаза, а затем он поцеловал свою жену, женщину, которую он любил, женщину, которая значила для него все. Женщину, которая любила его. Женщину, ради которой он спустился в подземный мир и вернулся назад. Утонув и утратив чувство реальности в том поцелуе, в ее крепких объятиях он вытянул меч истины из шкатулки Одина, закрывая врата навсегда. Когда Ричард наконец открыл глаза, мир вернулся. Зет стоял поблизости, глядя на них и улыбаясь. З, сказал Ричард, моргнув и заметив всех остальных. «Да будет тебе извиняться, мой мальчик». А я и не извинялся. З жестом попросил их продолжить. «Ну, ты имеешь полное право поцеловать свою жену после всего этого долгого времени. Я всегда знал, что вы оба принадлежите друг другу навсегда». «Мне только жаль, что тебе потребовалось так много времени, чтобы это понять». Ричард нахмурился, посмотрев на своего деда. «Прости уж, что причинил тебе беспокойство. Возможно, ты должен был обучить меня немного получше с самого начала. Тогда это не было бы столь долгим». Зедд пожал плечами. «Должно быть, я был хорошим учителем. Ты все понял правильно». «Ричард», — произнес Натан, выходя вперед, «Ты понимаешь, что ты только что сделал?» Ричард огляделся вокруг. «Но он, надеюсь, что да». «Ты только что исполнил пророчество!» Ричард скептически взглянул на пророка. «Какое пророчество?» «Пророчество о великой пустоте!» Ричард состроил гримасу. «Но я только что спас нас от великой пустоты, которой, как ты предостерегал нас, грозило пророчество». Натан взволнованно взмахнул руками. «Да нет же, нет! Разве ты не понимаешь? Ты только что создал мир, где не существует магии. И именно поэтому пророчество видит, что другой мир – это пустота. Потому что пророчество...» Не может заглянуть в мир без магии. Пророчество фактически предсказало то, что ты сделаешь. Когда ты расколол миры, это было развилкой в пророчестве. Большая пустота — это предсказание пророчества относительно того, другого мира. Ричард вздохнул. — Как скажешь, Натан? — Чего я не понимаю, — сказал Зетт. «Откуда ты узнал, что меч истины был ключом к открытию шкатулок Одина? Я имею в виду, что ты узнал, что книга «Сочтенных теней» не может быть настоящим ключом, потому что Один предшествовал созданию исповедниц. Но Один также предшествовал и мечу истины. Как же он мог быть ключом?» «Меч защитил мое сознание от заклинания огненной цепи, потому что шкатулки Одина – это противодействие этому заклинанию, и меч истины, или вернее магия, заложенная в него, является ключом к шкатулкам. Поэтому это часть Одина. Это было искрой прозрения, которая заставила меня понять, что меч – это ключ. Я прикасался к мечу, когда сестры запустили заклинание». И это защитило мои воспоминания о Кэлен. К тому же меч прервал текущие эффекты заклинания для тех, кто касался его. Зет вскинул руки на бедра. Но меч был создан после Одина. Это было уловкой. Уловкой? Гораздо лучший способ защитить что-либо, обладающее такой чрезвычайной мощью, с помощью уловки а не с помощью сложного экстравагантного нагромождения магии. Каким все считали книгу «Сочтенных теней»? В конце концов, качественно выполненная уловка тоже является магией. Ричард улыбнулся. «Ты учил меня этому, помнишь?» «Это то, что тогда сделали волшебники прошлого». Вся эта история с книгой «Сочтенных теней» была уловкой, чтобы замаскировать настоящий ключ – меч истины. Меч был наделен магией, чтобы раскрыть силу Одина. Книга была хитростью, уловкой, чтобы убрать всех с дороги. Истинный ключ – меч истины. Обладает элементами магии, которые довершают построение и инициацию магии Одина. Меч содержит все необходимые магические элементы, которые были вложены в него сотнями волшебников. Возможно, меч и был создан позже. Но магия, помещенная в него, была магией, созданной теми же самыми волшебниками, которые создали Один. Он все это время был прямо у всех перед носом. Именно по этой причине Меч Истины всегда был на ответственности первого волшебника. Меч ⁇ творение более чем бесценное. Ты, Зет, был достойным хранителем меча. Ты подобрал правильного человека для него. Назвал правильного человека настоящим искателем истины. Причиной, по которой было столь важно найти правильного человека на роль искателя, являлось то, что только такой человек, который относится с любовью к жизни и состраданием к другим людям, был бы в состоянии сделать клинок белым. Только такой человек, коснувшись им правильной шкатулки, мог бы сделать его белым. Только настоящий искатель истины может правильно использовать меч истины и, таким образом, мощь Одина. Это предупреждение и поместили в самое начало книги жизни, которая объясняет, «Меч истины требует сострадания, дабы исполнить свое предназначение. Ненависть не обратит лезвие в белый цвет, только сострадание сделает это». Этот последний штрих – защита Одина. К тому же, если меч действует таким образом, Он становится ключом к шкатулкам Одина. Нельзя пользоваться ненавистью, чтобы заставить Один действовать. Ненависть не может быть составляющей решения. Книга жизни предупреждает касательно подобной ошибки. Как только улавливаешь эту концепцию, то все становится довольно просто. «Да уж, теперь я вижу, насколько это просто», – пробормотал про себя Зет. Запустив палец в копну непослушных белых волос, чтобы поскрести затылок, Натан щелкнул пальцами, поворачиваясь к Зеду. Теперь я тоже понял то другое пророчество. Зед глянул наверх. Которое из них? Натан склонился поближе. Помнишь, когда-нибудь кто-то, рожденный не из этого мира, должен будет спасти его. «Теперь это имеет больше смысла!» Зет нахмурился. «Не для меня!» Натан махнул рукой. «Ладно, мы разберемся с деталями позже!» Зэт обратил решительный взгляд на Ричарда. «Осталось полным-полно вопросов. Много еще предстоит понять. Как первый волшебник я должен знать все, чтобы смог сказать». «Понял ли ты все отдельные детали правильно? Что, если ты сделал своего рода просчет в каком-нибудь из аспектов? Мы должны знать, если...» «У меня не было времени», — сказал Ричард, прерывая его. «Иногда есть только мгновение, чтобы что-то сделать, и в таких обстоятельствах невозможно предусмотреть или отреагировать на каждую случайность». На пике необходимости использовать представившуюся возможность не каждое обстоятельство можно принять во внимание, а еще меньше запланировать или начать действовать по нему. Иногда более важно ухватиться за шанс и сделать то, что можно, даже зная, что скорее всего это не будет панацеей от всего, от всех проблем, чем не сделать ничего. И лишь потом можно перебирать всякие «а что если» исследовало бы. Я должен был действовать. Я сделал лучшее, что было возможно, прежде чем стало слишком поздно. Зэт улыбнулся, потом схватил Ричарда за плечо и потряс его. Ты все сделал правильно, мой мальчик. Ты все сделал правильно. Да, конечно, он справился с этим, сказала Ники. Все повернулись посмотреть, как она идет навстречу к ним, сияя широкой улыбкой на лице. Я только что убедилась, армия имперского ордена исчезла с равнина Зарит. Осталось лишь несколько человек, таких как Брюс, которые хотят получить шанс жить свободными, которые хотят попытаться изменить свою жизнь. Гул приветствия разнесся по комнате, когда абсолютно все присутствующие разоразились одобрительными возгласами. Услышав подтверждение того, что безбрежная армия имперского ордена исчезла. Стоило Нике подойти поближе, Кэлен тут же обняла ее. Наконец она отклонилась назад и понимающе улыбнулась Нике. «Только тот, кто действительно любит его, сделал бы все то, что ты сделала, чтобы вернуть меня. Ты для нас больше, чем друг. Ричард научил меня, что любить кого-то означает, что иногда ты получаешь наибольшее удовлетворение. «Ставя его самые глубокие желания превыше своих, я не буду отрицать, что люблю его, Кэлен. Но все равно я не могла бы быть более счастлива за вас обоих. Видеть вас вместе, таких влюбленных друг в друга, приносит мне ни с чем не сравнимую радость». Ники обратила свое внимание на Ричарда. Ее лицо выражало серьезность, граничащую с беспокойством. «Я хочу знать» как ты смог создать отдаленный мир по другую сторону небытия и отослать туда всех? «Ну», – начал он, – «я вычитал в книгах по теории Одина, что врата, которые создаются шкатулками, могут обращать магию вспять повсеместно, как это происходит в случае противостояния огненной цепи. Это навело меня на мысль». Он вытащил из кармана свернутую белую ткань. «Видишь вот это?» Сюда упала капля чернил. Зет наклонился поближе. «Ну и что?» Ричард развернул белую ткань. «Смотрите», — сказал он, указывая на два пятна на противоположных сторонах ткани. «Когда ткань свернута, эти два пятна соприкасаются. Когда вы ее разворачиваете, они находятся на противоположных концах ткани. Сила Одина способна обратить существование вследствие того, Что Один и есть тот самый изгиб бытия, который способен уничтожить заклинание огненной цепи и восстановить память. Таким образом, я использовал силу Одина, чтобы создать отображение этого мира. Один отправил тех людей через врата в тот другой мир, который был фактически прямо здесь, в том же самом месте. А потом, когда я вытащил меч назад из шкатулки и закрыл ворота, тот другой мир стал находиться по другую сторону существования. Точно так же, как это пятно, которое только что касалось оригинала, теперь находится с другой стороны ткани. «Ты имеешь в виду?» – сказал Сет, глубоко задумавшись и потирая подбородок. «Один создал врата, которые на мгновение объединили два мира, чтобы позволить тем, кто желал жить в мире без магии, перейти туда». «И затем он разделил миры навсегда?» «Ты ловишь все на лету», – передразнил его Ричард. Зет хлопнул Ричарда по плечу. Ричард сделал несколько шагов и положил руку на плечо Верны. «Именно Уоррен дал мне искру этой идеи. Именно он первым сказал мне, что шкатулки Одина были вратами, каналом связи с подземным миром. Я бы не смог сделать этого без Уоррена». Он помог нам всем своим знанием. Верно, со слезами на глазах, погладила Ричарда по спине, выражая любовь и признательность. Ричард оттянул амулет на шее, который когда-то носил волшебник Барах. Этот амулет изображает танец со смертью. Это больше, чем просто борьба с мечом или даже законы жизни. В этой эмблеме также содержится то, что я должен был спуститься в подземный мир. «Мир мертвых» — это часть того, что Барах намеревался объяснить мне. Но этот амулет также дает представление этого решающего движения танца за смертью. Смертельный удар, который был необходим, чтобы использовать шкатулки Одина. Кэлен обвела свои руки вокруг его талии. «Волшебник Барах гордился бы тобой, Ричард». «Ты всех заставил гордиться собой», — сказал Зетт. Голубые глаза Ники заблестели, когда она улыбнулась. «Конечно, заставил». Зет улыбнулся той улыбкой, которую Ричард не видел уже очень давно. Пред ним вновь был тот добрый старенький Зет, дедушка Ричарда, наставник и друг. Зет говорил с откровенной гордостью. «Все, чего пытались добиться волшебники древности, возводя великий барьер на юге». И то, что я, как первый волшебник, пробовал сделать, создавая границы, фактически только ты, Ричард, смог воплотить это в жизнь. Ты устранил угрозу, не позволяя им больше когда-нибудь в очередной раз причинить нам страдания. Но тебе удалось сохранить жизнь для будущего. Все дети тех людей будут иметь шанс осмыслить ошибки своих родителей, и, возможно, они наберутся нужных знаний, поднимут себя на должный уровень и возвысятся над ненавистью, сделав это образом и смыслом жизни. Ты дал им мир, чтобы изжить свою ненависть к жизни, мир, чтобы погрузиться в тысячи лет мрака, Но ты также дал будущим поколениям шанс, шанс для возрождения там человечества, который, будем надеяться, заставит чтить жизнь и благородство человеческого духа. Ты дал обоим мирам дар жизни и сделал это при помощи силы без примеси ненависти.